Глава третья. Сновидение наяву. Солнце — огромный золотой паук, пробегающий по небу, и радуга — паутина его. Я, Морель, первый открыл это. «Что за чепуха лезет мне в голову?» — подумал Морель и открыл глаза. Но он, вероятно, еще не совсем проснулся, потому что то... Что он увидел, могло быть только сном. морель как будто опустился на дно океана. сквозь розоватый туман виднелись смутные очертания зеленых пятен. В этом тумане колыхались длинные полосы, подобно змеям необычайной величины. Тное огромное пятно, как сорвашееся с орбиты планета сновало в этой розовато зеленой мгле закрывая собою чуть ли не четверть всего поля зрения. И удивительнее всего было то, что движение этого темного пятна напоминало суетливый бег паука. Морель несколько минут с полным недоумением наблюдал этот новый загадочный мир. Неужели я сошел с ума? Или это бред? Он закрывал глаза, открывал вновь Но видение не исчезало. Морель потрогал рукой лоб. Он был влажный, горячий, но не слишком. Нет, это не бред. Рука Мореля задела очки, и в тот же момент планетообразный чёрный шар закатился за горизонт, очистив поле зрения. «Очки! Секрет открывается просто!» Морель снял очки и посмотрел на стёкла. Они были покрыты потом, испарениями и паутиной. По левому стеклу бегал паучок величиною с булавушную головку. «Так вот она, сорвавшаяся со своей орбиты планета», — с улыбкой подумал Морель, сбивая пальцем паучка и протирая стекла платком. Он надел очки и осмотрелся вокруг. «Неужели я все еще не проснулся?» Опять сон. Но на этот раз сон изумительно прекрасный. Был вечер. Косые лучи солнца золотили папоротники и пальмы, стоявшие вправо от мореля. Левая сторона поляны была погружена в синюю тень. Воздух, освещенный солнцем, светился всеми цветами радуги, как калейдоскоп, как будто радужная паутина паука солнца разорвалась на мелкие части и закружилась вихрями самоцветов. Это был танец бриллиантов и алмазов. Каждый бриллиант был окружен легкой дымкой самых нежных цветов. В беспрерывном движении они прорезывали воздух, изменяя на пути полета окраску. Вспыхивая то глубоким зеленым, то ярко-красным, то синим огнем, и как будто оставляли после себя светящийся след. Так быстро резали они воздух. Фейерверк, калейдоскоп, северное сияние, радуга — ничто не могло сравниться по красоте с этим волшебным зрелищем пляски жемчужной росы, сверкающих алмазов или летучих огоньков. Один из этих бриллиантиков опустился на цветок. Туманная оболочка рассеялась, сложились крылышки, и Морель увидел маленькую невзрачную птичку с единственным ярким пятном на оперении — калибри. Но и после того, как тайна раскрылась, Морель еще долго не мог оторвать глаз от воздушного танца пернатых балерин. Однако проза жизни —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 Морель почувствовал острый приступ голода и вспомнил о вкусных блюдах, которые обещал сегодня изготовить их повар. Он же носильщик, негр Джим. Морель поднялся, потянулся и, посмотрев на солнце, пошел вверх по ручью. Он дошел до того места, где сражался со страшным пауком, и нашёл брошенный сачок. Подняв его, Морель стал соображать, куда идти.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 он сделал несколько шагов и упал. «Придется ночевать в лесу», — подумал он. «Их хоть бы кусочек хлеба». Испарения усиливались, тропическое солнце нагрело за день исполинский котел Амазонки, наполненный душистыми травами, пряно-пахнущими смолистыми и эфирными деревьями, и болотными цветами, И теперь Морель дышал густым паром этой гигантской парфюмерной фабрики. Тишина леса нарушалась только разноголосым, тончайшим звоном комаров и москитов, которые мириадами кружились над Морелем. Скоро к этим флейтистам присоединились низкие голоса лягушек. Никогда еще Морелю не приходилось слышать такого громогласного концерта. Пение этих болотных певцов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 и зашагал вглубь леса. Обиженные таким приемом, обезьяны загалдели с новой силой и долго преследовали Мореля. Морель шатался от голода и усталости, но упорно пробирался сквозь чащу. Наконец он вышел к небольшой речке, струившейся в заболоченных берегах. Несколько огромных лягушек прыгнуло в воду при его приближении. Все дороги ведут в Рим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 А в небольшом мешке и фанерном ящике лежали только его научные принадлежности. Увеличительное стекло, шприц, булавки, пинцеты. «Итомиапусио», — по привычке продолжал Морель заниматься определением пролетавших бабочек. «Слава дается нелегко». Небольшой ручей, впадавший в болото, пересек Морелю дорогу. На сырой земле были видны отпечатки звериных следов. здесь же валялись кости топира, съеденного каким-нибудь крупным хищником, всегда подстерегающим животных в местах водопоя. Это открытие для мореля было не изприятых. морель перешел ручей и почувствовал под ногами более сухую и твердую почву. Здесь пальмы чередовавались с фикусами и лавровыми деревьями а еще выше поднимался лес Фернамбуков, Палисандров и Кастанейра. Морель поднял валявшийся на земле плод Кастанейра, величиною с детскую голову разбил его, вынул орехи, заключенные в твердую кожуру, и начал поглощать маслянистые сердцевины. «Здесь, по крайней мере, не умрешь с голоду», — подумал он. «Подкреплюсь, отдохну и отправлюсь на поиски дороги».